Хлопчатник обладает минимальным иммунитетом против всевозможных вредителей. К тому же Мексика – это родина жучков-вредителей, поедающих головки хлопчатника. Таким образом, при подобных условиях весьма мала вероятность того, что там мог быть выведен цветной хлопок, восходящий к небесным учителям. Окончательная ясность в этот вопрос будет внесена лишь тогда, когда консервативно мыслящие археологи наконец-то будут вынуждены отказаться от своих застарелых предрассудков. Находки остатков тканей в Центрально-Американском регионе педантично номировываются и вносятся в каталоги, а затем покрываются густой пылью забвения химические анализы и исследования их на предмет обоснованности высказанных здесь предположений, насколько мне известно, никогда толком не проводились. Волокно, получаемое от хлопчатника, обрабатывалось в Древней Мексике с помощью ручного веретена, состоявшего из деревянного шеста, на который надевался поворотный элемент с грузиком для противовеса. Естественно, полученные белые нити окрашивали натуральными красителями в разные цвета, среди которых был и красный, получаемый из кашинели, которые делали из особого сорта кактусов, а также пурпурный из моллюсков, которых добывали в Тихом океане и которые давали яркий, интенсивный цвет. Однако эти краски, хорошо знакомые археологам, никоим образом не означают, что ткани и одеяния, которые делались при их использовании и надевались в первую очередь во время ритуальных церемоний, были получены из генетически измененного цветного хлопка. Испанский монах-францисканец, известный хронист Бернардино де Сахагун, прибывший в Новую Испанию в 1529 году, с интересом собирал и записывал местные предания. В своем труде «Всеобщая история» он приводит любопытные детали. В этом разделе речь пойдет о тольтеках, которые первыми поселились в этой стране. Книга 10, глава 29. Они, тольтеки, были очень богаты. Пища и прочие припасы не стоили у них почти ничего. Рассказывает, что тыквы у них были особенно крупны, причем многие из них были совершенно круглыми. Початки маиса, кукурузы, у них были величиной с ручной журнов и были столь длинны, что их едва можно было обхватить руками. Хлопчатник у них был самых разных цветов и светло-красного, и розового, и желтого, и фиолетового, и светло-зеленого, и темно-зеленого, и оранжевого, и черного, и желто-коричневого. Ряжа из него была столь разноцветной, что ее незачем было красить. Книга 3, глава 5. Конечно, скептики, вечно сомневающиеся, объявляющие свидетельство старинных текстов не более чем плодами фантазий, не усомнятся взять под вопрос и эти вполне конкретные описания. Однако в американистике Уже не раз высказывалось мнение, что свидетельство Сахагуна восходит к неизвестным авторитетным источникам, и что они ни в малейшей мере не подвергались переработке. Это сырье было широко распространено в Мезоамерике, а провинция Юкатан славилась своими хлопковыми тканями, которые экспортировались v mnogih strani.